Глава 1 Дежавю. Контрольно-пропускной пункт номер 6 Объединенных изоляционных сил защитного периметра Чернобыльской зоны отчуждения. Электромотор натужно загудел, и створка ворот медленно поползла в сторону. Солидно порыковый двигатель на низких оборотах на территории пропускного пункта въехали легко бронированный «Тигр» и отчаянно чадящий «Урал-Покемон». Посреди двора машины остановились. Дверца тигра распахнулась, и на бетон легко спрыгнул мужчина с офицерскими нашивками на комбинезоне. Достал из планшетки на боку пачку документов и сунул их в открывшийся в стене КПП железный ящик. Через пару минут щелкнул замок, и из помещения пропускного пункта вышел седой боец. «Привет, Иваныч! Рад видеть в добром здравии!» «Здравствуй! Да что со мной случится?» Дело недоуменно развел руками офицер. «Не скажи!» «Ребята, которые на Орион тогда шли, тоже так думали. Ты ж вроде там был». Офицер помрачнел. «Та ночь на территории заброшенного завода, когда неожиданное нападение банды долбанутых фанатиков едва не завершилось потерей всего личного состава, до сих пор ему снилось в кошмарах. Заполошенная стрельба, крики боли, рычание его вопли мутантов. Да, если бы не подоспели ударные силы стражей, там бы все и остались. Пришлось глаза закрыть на всё» и на самих стражей, которых как бы не должно быть тут, и на их технику, непонятно как оказавшуюся в изолированной и огражденной периметром зоне. Вот скажите, как можно протащить в зону танки? Как? Деньги открывают все двери? Но ведь есть же спутниковая группировка, висящая на геостационарной орбите. Что, ослепли все разом? Эх! особисто потом всех, кому посчастливилось в живых остаться, затаскали. Как, что, почему, сколько было стражей, как были вооружены, какая техника. Очень уж их интересовала группировка, внезапно оказавшаяся в разы сильнее, чем они полагали. Солдаты-офицеры рассказали всё, что видели и знали. Но один вопрос остался без ответа. Кто взломал защиту шагающего комплекса огневой поддержки, стоящего в ремзоне, и принял на себя основной первый удар «Удар» позволив военным перегруппироваться и, если и не отразить первую убийственную атаку мутантов, то хотя бы собраться и остаться в живых. Этого не знал никто. Офицер тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и покосился в сторону тигра. Не вовремя память всколыхнули. Не до этого сейчас. Совсем не до этого. Тут из этой переделки бы выбраться. «Угу, был. Ладно, смотреть будешь?» «Гляну», – кивнул Седой, как-то странно зыркнув на офицера. «Что-то с ним не так сегодня». Обычно хладнокровный, спокойный командир отряда военсталов выглядел напряженным. С чего бы это? У нас тут малость ужесточили контроль. Седой мотнул головой на камеру, висящую под козырьком. Так что не обессудь. Военстал прошел к Уралу, потянул заднюю дверь, и напряженность старого знакомца сразу стала понятной. Внутри места бойцов заступающей смены сидели люди в незнакомой черной форме, без знаков различия, с явно не местным оружием в руках. Голове, испуганной мышью, метнулась последовательность действий – опустить тент, отпрыгнуть в сторону, заваливаясь за бетонный блок, одной рукой открыть кобуру а другой нажать на тревожную кнопку, что лежит в кармане. Однако ничего из этого сделать он не успел. Прозвучал едва слышный хлопок, заглушенный рычанием работающего двигателя, и сознание Седого погасло. Сидящему за пулеметом Сергееву происходящее не понравилось сразу – Как будто следом за двумя машинами в тесный внутренний двор пропускного пункта заползло что-то, гонящее перед собой волну тревоги, грозящей в любую секунду превратиться в страх, а за ним и в панику. Наморщив лоб, Сергеев неосознанно сдвинул предохранитель пулемета и опустился ниже, скрываясь за щитками. Медленно стараясь не скрипнуть металлом турели, он взял на прицел сначала «Тигр», но подумал и изменил цель, сосредоточившись на грузовике. Видимо, капитан Терентьев тоже что-то почувствовал. Иначе, почему бы он решил досмотреть технику? Но если бы тревога у него была такая же отчутливая, как у Сергеева, он ни за что не пошел бы проверять машины сам, не вызвав из караулки бойцов. Сергеев скрипнул зубами. Позвать самому? Он покачал головой. Терентьев и так посмеивается над ним из-за его чрезмерной бдительности. «Еще и смена дежурная ржать будет. Нет, не стоит. вдруг просто кажется». Если бы Сергей входил в зону, глубокие рейды или хотя бы на патрулирование, он бы не сомневался. Просто вызвал бы караул, да и все. Но он не привык полагаться на ощущения так, как военные сталкеры. Потому, несмотря на нехорошее предчувствие, не поднял тревогу, даже когда из-за Урала послышался шум. Он понял, что все плохо, лишь когда офицер, с которым любил потрепаться Терентьев, упал на землю, цепляясь за открытую дверцу Тигра. Но даже тогда еще не отреагировал. А вот когда из-за грузовика вместо капитана появились люди в чёрных комбинезонах и масках, держащие на изготовку незнакомое оружие, начал действовать без сомнений. Схватив рацию, он передал сигнал тревоги караулу, а сам довернул ствол пулемёта и открыл огонь. Двоих, идущих впереди, он срезал одной короткой очередью. А потом, послав всё к чёрту, перенёс огонь на грузовик. Крупнокалиберные пули Корда дырявили хлипкую крышу Покемона, из будки которого слышались мат и крики боли. Однако никто не отдал приказ прекратить стрельбу, а значит, он все делал правильно. И в машине не сослуживцы, отправляющиеся в зону, чего он боялся в глубине души, а нарушители. А с нарушителями разговор короткий. Из здания караулки выскочили два бойца. Ничего не успев понять, они тут же рухнули на землю, встреченные кинжальным огнем трех автоматов. К входу тут же метнулась фигура в черном, сжимая в руке гранату. Сергей в, в зубы повел стволом оружия и нападающий упал. А через три секунды граната, выскользнувшая из разжавшихся пальцев, взорвалась, секанув осколками по броне «Тигра», бетонному забору и кабине грузовика. Дверь караулки с грохотом захлопнулась. Оставшиеся внутри бойцы поняли, что самый разумный вариант – вызвать помощь и молиться, надеясь дождаться подкрепления. Командир нападающих скрипнул зубами. Соблюдать конспирации было уже ни к чему. Он в голос скомандовал «По пулемётчику, гранатами!» И тут же из-за внедорожника выскочила фигура. Сергеев среагировал вовремя, и нападающий рухнул, не успев сделать бросок. Снова хлопнула разорвавшаяся граната, а где-то с той стороны ворот совсем близко послышался рев двигателя бронетранспортера. «Помощь? Так быстро? Патруль, наверное». Раздался грохот. От мощного удара ворота слетели с направляющих, и во двор влетел броневик камуфляжной окраски с эмблемой объединенных изоляционных сил. Сергеев, меняющий ленту под перестуком пуль, бьющихся о щитки, радостно вскрикнул. «Но сейчас, суки, сейчас вы попляшете!» Он так и не понял, в чем дело и почему, вместо того, чтобы обрушить шквальный огонь на нападающих, оператор в башню задрал ствол. Пулемет плюнул короткой очередью, и Сергеев, практически разорванный пополам крупнокалиберными зарядами, полетел со стены вниз. «Какого хрена так долго?» рявкнул командир нападающих на человека, выскочившего из десантного люка. «Да пошел ты!» – грызнулся тот. «Мы зато шума не наделали. Надо заканчивать и двигать. Скоро здесь будет жарко. Внутри кто-то есть?» «Да, закрылись несколько человек», – кивнул собеседник. «Хорошо, мы откроем, а вы давайте зачищайте. И вперед!» Он бросил несколько фраз в микрофон гарнитуры, и пулеметчик в башне броневика сменил прицел. По двери застучали пули. Та застонала, сминаясь, будто консервная банка, под ударами молотка. Три очереди и, превращенные в решето, она рухнула с петель. Тут же три бойца закатили внутрь по гранате. Взрыв прогремел слишком близко и слишком громко. Обороняющиеся выставили заграждение внутри короткого коридорчика, и гранаты, стукнувшиеся в него, едва они не выкатились назад. Один из нападающих, посеченный осколками, отлетел в сторону. «Рука жопа хреновая! Ни черта сделать не можете сами!» прорычал командир группы, прибывший на броневике. Второй, скрипнул зубами, гаркнул. «Рух! Поджарь их!» Вперед выскочил боец в черном комбинезоне, упал на колено, поднимая на плечо одноразовую трубу реактивного огнемета. Убедившись, что ни рядом, ни сзади никого нет, он поймал сетку прицела, провал двери и нажал на спуск. Вжихнуло, раздался взрыв, а потом закрытые металлические ставни вылетели наружу, выбитые взрывной волной. Объёмный боеприпас, детонировав, моментально испепелил находящихся внутри солдат. Караульное помещение хватило пожар. «Быстро! Скрывайте ворота и уходим! Этот фейерверк и в Киеве видно было!» «Валим отсюда, пока карательная экспедиция не пожаловала!» Вторые ворота открыли ручным приводом. Первым, оставив на земле выброшенные из салона трупы водителей и стрелка, в зону двинулся экипаж «Тигра». За ним проскочили две БМПшки из колонны, ждущие за воротами. После два БТР и КРАЗа с людьми. За ними прошли самоходные гаубицы и ещё несколько бронетранспортеров. Командир группы, убедившись, что кроме него и его людей на территории никого не осталось, постучал в люк десантного отделения. Люк открылся, командир засунул голову внутрь, что-то скомандовал и отошёл в сторону. Из десантного отсека показались двое бойцов, тянущих тяжёлую цилиндрическую чушку «Мон-300». Приблизившись к осевшему на пробитых колесах Уралу, из развороченной будки которого доносились стоны раненых, они залезли в кузов, аккуратно поставили мину и вернулись к технике. Командир оглядел поле боя, покачал головой и, запрыгнув на броню, хлопнул ладонью по люку мехвода. Машина тронулась, проехала ворота. Дождавшись, пока кавалькада углубится в зону метров на 500, командир забрался в люк, достал из-под сумка пульт, выдвинул антенну и нажал на единственную кнопку, ныряя в люк. Сзади раздался оглушительный грохот, окрестности озарила яркая вспышка и по броне БТР пробарабанили осколки. Машина вошла в поворот и добавила газу, догоняя основную колонну. Окрестности контрольно-пропускного пункта номер 6 объединенных изоляционных сил периметра Чернобыльской зоны отчуждения. На заднем сиденье патруля трясло так, будто это был не японский внедорожник, а перебравший стероидов Ланос или какой-нибудь другой Запорожец. айван перегнулся вперед и спросил у водителя. «Это у тебя с машиной что-то, или мы по полю едем?» Тот улыбнулся в зеркало. «Это Украина, детка. Здесь на трассах покрытий нет. А ты хочешь автобан в предбаннике зоны?» «Шутку понял». «Да я вовсе не шучу», – пробухтел Айвен, откидываясь на сиденье. Артур, понимающий, ухмыльнулся. Да уж, предбанник зоны. Видели бы эти парни дорогу к блокпостам Рио-зоны. Действительно, тут трассы многие хуже. Машина в очередной раз тряхнула. Артур подпрыгнул и, по примеру товарища, ухватился за верхний поручень. Слушайте, парни, а как так получается, что вы в зону прям с комфортом на тачке въезжаете, а? Неужто настолько всё прогнило-то? Тут что, за взятку на что угодно глаза закроют? Задал Артур давно интересующий его вопрос. Нет, не на всё. И не за взятку. Днём раньше или днём позже пошли бы уже в экипировке, пешим порядком, как все нормальные нарушители, авантюристы, контрабандисты и прочие сталкеры. Сидящий рядом с водителем мужчина в чёрной кожаной куртке повернул голову к пассажирам. Но сегодня дежурит главным по КПП человек хороший, кое-чем не обязанный. «Это чем же надо быть обязанным, чтобы так подставляться?» В своей обычной насмешливой манере поинтересовался Айвен. «Внучку я его спас, можно сказать», – нехотя проговорил кожаный. «У нее какая-то редкая болезнь была. Врачи уже крест на ней ставить собирались. Артефакт нужен был. Капитан к одним к другим обратился. Там ему такие бабки заломили. Жесть просто. Барыги, чё? А вояки в тех местах не ходят обычно, где эти штуки водятся. Но мужик крыши чуть не поехал». Взял, да и на форуме сталкерском всё изложил. Помочь просил. Ну, там тоже началось. Кто ржал с него, кто бабок просил. Некоторые вообще злорадствовали открыто. Кто вояк любит? Да никто. Мне один из пацанов ссылку кинул, я глянул да забыл. А тут шли со складов армейских заброшенных. Из рейда смотрю, вот он, красавец. Артефакт, то есть. Волчья слеза. Два часа вокруг него плясали, но достали всё-таки. Ну, я тогда через ленточку перебрался на отдых, постучал в речку капитану. Он не поверил. Думал, что смеются над ним опять. Ну, я не стал с ним базарить долго, описал, где арт оставлю, и разлогинился. Принёс, скинул. И на форум не лазил больше. Забыл, если честно. А тот зашёл через время, а там целая петиции благодарственная. Спасли девочку. Три месяца ей всего было, оказывается, Ну, встретились с ним потом. Он проставился, должником назвался. А мне что? Нам лишний канал не помешает. С тех пор ходим через него иногда. У него в нужный момент камеры тухнут, да и все. «Серьезно?» – протянул Айвен. «И что, ты ни копья не взял с него, что ли?» Артур пихнул того в бок Молчи, мол, душонка Наймитская. Кожаный лишь головой покачал. «Нет, не взял. Ему не для бабок арт нужен был. Не для перепродажи. Жизнь спасти – святое дело». Артур, стараясь сгладить негативное впечатление от комментариев Айвена, сменил тему. «А почему мы без снаряги и оружия? И ещё, вы что, на машинах по зоне ездите?» Сидящие впереди засмеялись. «Не, на машинах не ездим. Вояки пытаются с переменным успехом, но не очень у них получается. Машину мы скоро тут в лесочке запаркуем и пешочком пойдём». «Снаряга в багажнике. Со стволами вместе». Сначала через КПП, потом до лагеря доберёмся, отдадим вас людям, там они поведут дальше, а мы назад. А парни наши вас уже до базы доставят. Понятно. Эй, а что это? Сквозь гул двигателя донёсся звук близкого взрыва. За редкими деревьями лесопосадки стали видны отблески пламени. Это на КПП, встревоженно проговорил Кожаный. И тут же захрипела рация, закреплённая на торпеде внедорожника и настроенная на волну армейцев. «Понимание всем патрулям!» «Нападение на шестой пропускной пункт!» «Усилить бдительность ближайшим группам следовать к пропускному пункту!» «Оцепить четвертый квадрат, никого не впускать и не выпускать, без особого распоряжения!» И уже другим неофициальным голосом. «Аккуратнее, парни! Там что-то серьезное! Сейчас вертушки поднимем! Не лезьте на рожон!» «Твою мать!» – выругался кожаный. «Что за хрень? Стриж, что делаем?» «Стрельбы не слышно отозвался водитель. Но как бы то ни было, сейчас тут все перекроют и винта крылой подтянутся. И фиг мы куда попадем. Ни туда, ни отсюда. Надо двигать блоку, а там смотреть по обстоятельствам. На машине двигать? А ты что предлагаешь? Патрулю ее оставить. Она вообще-то на вполне конкретных и реальных людей зарегистрирована. Ты на кичу хочешь?» – поинтересовался водила. Кожаный хотел что-то возразить, но не успел. Яркий свет залил находящихся в машине, и голос, усиленный динамиками внешней связи, прогремел. «Немедленно остановиться, выйти с поднятыми руками. В случае невыполнения... Чёрт, коробочка, патруль! Стриж, гони!» – заорал Кожаный. Водилов вдавил газ в пол, и тяжёлый внедорожник рванулся вперёд. «Нас, если тут с экипом и стволами сейчас примут, хрен отмоемся!» Перегнувшись к пассажирам, прокричал Кожаный. «Будем прорываться!» «Куда? В зону!» – вытаращил на него глаза, испытывающий острый дежавю Артур. Оженый хотел что-то сказать, но тут Стриж крутанул руль, машину качнуло, и он замолк. БТР патруля мчал за ними. Застучал пулемет. Стриж снова рванул руль в сторону, и очередь прошла мимо. Во второй раз так могло и не повести Не попасть в крупную тушу внедорожника было сложно. Стриж это понимал и продолжал сжать на газ. Артур поймал себя на том, что правая рука дергает воображаемый рычаг переключения передач и, мотнув головой, хватился за ручку над дверью. «Немного осталось!» – крикнул Стриж. Потом события понеслись в скач. Повинуясь инстинктам, Айвен дернул Артура и повалил его на пол. Пулеметная очередь ударила по корпусу внедорожника, заднее стекло сыпануло осколками. Впереди скрикнул кожаный, по затылку Артура потекло что-то теплое. Стриж, отчаянно матерясь, выжимал из машины все возможное. «Держитесь!» – закричал он. За что держаться, валяясь на полу, будучи придавленным тяжёлым телом наёмника, Артур не знал, но на всякий случай вцепился в Айвена. Машина покачнулась, уходя в управляемый занос, поднялась на двух колёсах. Огромный внедорожник не был предназначен для гонок, но пронесло. Машина снова встала на все четыре колеса и рванулась вперёд. Айвен приподнялся и выглянул в окно. «Ох ты ж, ни хрена себе!» – вырвалась у наёмника – Артур тоже принял положение, приближенное к вертикальному, и выразился крепче. КПП горел. Под нищу скрижетнули сорванные с направляющих ворота, и Стриж едва успел выкрутить руль, объезжая слева пылающий грузовик. Справа огромные языки пламени облизывали здание караулки. Ворота, ведущие в зону, были распахнуты. В их проем и направил машину Стриж. «Молитесь, чтобы аномалий не было», – прорычал водитель. Молиться Артур не умел. Зато он умел чувствовать, когда становится совсем жарко. И, судя по всему, этот момент настанет сейчас. «Вертолет!» – выкрикнул он, наблюдая сквозь разбитое заднее окно, как над верхушками деревьев всплывает могучая туша крокодила. «Ну все, приплыли!» – выругался Стриж, продолжая сжать на газ. «Прем до поворота, там бросаем машину и уходим. Хрен с ней с тачкой, в угон подам потом». Планом сбыться было не суждено. Вертолет задрал хвост и резко ускорился. Артуру показалось, что он чувствует взгляд стрелка, ловящего автомобиль нарушителей в прицел автоматической пушки. «Вправо!» – неожиданно заорал он. Стриж послушался рефлекторно, дёрнул руль и крупнокалиберные заряды пропахали асфальт слева от машины. «Быстрее!» – крикнул наёмник. «Сейчас он пристреляется и приплыли!» «Да куда быстрее! Перевернёмся хрен заорал в ответ Стриж. «Гонит, твою мать!» Видимо, бортстрелку не хотелось играть в тир или он был очень зол из-за погибших товарищей, а скорее всего и то и другое. В тот момент, когда Стриж уже входил в поворот, стараясь нырнуть за небольшой холм и скрыться за деревьями, под брюхом вертолета блеснули две вспышки. «Нурсы!» – крик наемника ударил по ушам. Стриж каким-то невероятным усилием сменил направление движения, машина вильнула, ушла в занос, на этот раз в неуправляемой, соскочила с дороги, ткнулась от бойника в валун и заглохла. Артура бросила лицом на спинку сидения. Рядом вскрикнула Айвен. Грохнула. По крыше застучали коми земли и крупные камни. Водителю удалось увести внедорожник с траектории удара, и ракеты, выпущенные бортстрелком крокодила, ударили в холм в нескольких десятках метров впереди. «Заводи! Как там тебя, Стриж? Заводи! Заводи! Заводи, твою мать!» На одной ноте орал Айвен. Артур сплюнул кровь прямо на пол авто, приподнялся и посмотрел назад. Пилот больше не хотел тратить боеприпасы попусту. Он хотел ударить наверняка. Вертолет завис и начал снижаться, поворачиваясь вокруг своей оси, доворачивая хищную морду в сторону стоящего посреди поля внедорожника. Вот он еще немного снизился, еще немного, и... Сразу несколько событий произошло одновременно. Стриж смог завести, наконец, патруль и рванул назад, выворачивая руль так, чтобы объехать преградивший путь валун. Переключил передачу. Колеса, обутая в шипованную резину, плюнули грязью, и машина прыгнула вперед. Бортстрелок вдавил большим пальцем кнопку на джойстике управления огнем. Белая ветвистой молнии с треском взвелась вверх и ударила прямо в брюхо снизившегося до полусотни метров вертолета. Раздался грохот, удар, машина оторвалась от земли, переворачиваясь через капот. Артура бросила между кресел, он влетел головой в приборную панель, и его сознание погасло.